Глава 6. В дороге. Цирк Доротеи ежедневно менял в стоянку и нигде не оставался ночевать. Окончив представление, он тотчас же снимался с места. Доротея сильно изменилась, исчезла ее неподдельная веселость. Угрюмая и печальная, она сторонилась мальчиков и все время молчала. Тоскливо стало в фургоне. Контент правил им точно погребальной колесницей. Кастры и Полукс перестали драться и шалить, а капитан зарылся в учебнике и громко зубрил арифметику, зная, что этим можно тронуть сердце учительницы. Но изубрежка плохо помогала. Доротея не обращала на него внимания и была занята своими мыслями. Каждое утро она жадно набрасывалась на газету и, прочитав и не найдя в ней того, что искала, сердито комкала ее. Контент подбирал газету. Расправлял измятый лист и тоже искал заголовка со знакомой фамилией. Ничего. Ни слова об аресте Стрейхера, ни слова о его преступлении. Прохандрив неделю, Доротея на восьмой день улыбнулась. Жизнь и молодость взяли свое. Тяжелые мысли рассеялись, и она стала прежней Доротеей, веселой, ласковой и шутливой. Кастер, Полукс и Монфакон, Получили ни с того ни с сего долгожданную порцию поцелуев, а Кантен несколько ласковых шлепков. В этот день цирк давал представление в городе Витри. Дротея была в ударе и имела грандиозный успех. Когда публика разошлась, она стала шалить и возиться с детьми. Неделя грусти была забыта. Кантен прослезился от счастья. «Я думал, что ты нас совсем разлюбила», — повторял он, размазывая слезы. Чтобы я разлюбила моих поросяток, это с какой стати? Потому что ты княжна, а разве я не была раньше княжной? Наигравшись с малышами, Доротея пошла с Кантеном гулять и, бродя по кривым переулкам Витри, рассказала ему о своем детстве. Доротея росла свободно, никто ей не мешал развиваться, никто не стеснял дисциплиной. От природы она была очень любознательна и сама утоляла жажду своих знаний. У деревенского священника научилась она латыни, но зубрить катехизис и священную историю было ей не по нутру. Зато она брала уроки математики и истории у школьного учителя, а больше всего любила читать, глотая все, что попадалось. Особенно много дали ей старики-фермеры, у которых она жила. «Я им обязана буквально всем», — рассказывала Доротея. «Без них я бы не знала ни одного растения, ни одной птицы» а самое важное в жизни — знать и чувствовать природу. «Неужели они научили тебя танцевать на канате?» — пошутил Кантен. «Я обожаю танцы. Это наследственность. Ведь мама не была серьезной артисткой Большого театра. Она была простой танцовщицей — girl из цирка и мюзик-холла. Несмотря на свободное воспитание и довольно легкомысленный образ жизни родителей, Доротея выработала в себе чувство собственного достоинства и строгие правила морали. Если что-нибудь плохо, так оно плохо при всех обстоятельствах, без исключений и уверток. Так полагала Доротея и не допускала никаких сделок с совестью. Долго рассказывала она о себе, а контент слушал Розину рот и никак не мог наслушаться. «Удивительный ты человек, Доротея», — сказал он наконец. Особенно поразила ты меня в Рабарее. Как могла ты разгадать их тайну и все из трейхеровской подлости в придачу? Ничего удивительного. У меня с детства страсть к таким историям. Когда я была совсем маленькая и жила у папы в имении, я вечно играла с деревенскими ребятишками, и мы составили отряд для борьбы с ворами. Нет, ты не смейся, пожалуйста. Случится у фермера кража, пропадет утка или поросенок, Мы первые принимались за поиски и часто находили пропажу. Еще и жандармов не вызовут, а мы уже расследуем дело. Скоро обо мне пошла слава у крестьян. И когда мне было 13, ко мне приезжали из соседних деревень за советом. Настоящие ведьма, говорили про меня крестьяне. Но дело было совсем не в колдовстве. Ты знаешь, что я нарочно прикидываюсь ясновидящей или гадаю на картах? а на самом деле рассказываю людям то, что заметила, и ничего не прибавляю от себя. Правда, у меня чутье и зоркие глаза, а это встречается редко. Надо уметь замечать то, что обычно ускользает от внимания, поэтому все запутанные истории кажутся мне такими простыми, и я часто удивляюсь, как другие не видят вокруг себя самых обыкновенных вещей. «Да, от тебя ничто не ускользнет», — ответил со смехом Контент. Вот и выходит, что Сергей украл не Контен, а Эстрейхер, и не Контена, а Эстрейхера посадят в тюрьму. Всех обвела вокруг пальца. Доротея весело рассмеялась. Обвести-то обвела, но суд почему молчит? В газетах не строчки обо всей Рабарейской истории. Что же там произошло? Куда девался Эстрейхер? Не знаю. И не можешь узнать? Могу. Каким образом? Через Рауля Дювернуа. Контент снова удивился. «Где же ты его увидишь?» Я написала ему на прошлой неделе, и он ответил телеграммой. «Помнишь, я сегодня ходила на почту?» «Это за телеграммой». Что же он пишет? «Он выехал из Роборея и будет здесь сегодня в три часа». С этими словами Доротея посмотрела на часы. «Половина третьего. Идем к фургону». По приказанию Доротея фургон стоял на пригорке, откуда было видно шоссе. «Подождем его здесь», — сказала Доротея. «Разве ты уверена, что он приедет?» «О, конечно! Он рад со мной повидаться», — ответила она с улыбкой. «Он такой внимательный и милый!» Контен невольно нахмурился. Он ревновал Доротею ко всему миру и сердито пробормотал. «Ну, разумеется, с кем бы ты ни разговаривала, все необыкновенно любезны и внимательны». Молча посидели они несколько мгновений. Вдруг вдали показался автомобиль. Заметив его, Доротея встала и двинулась к фургону. Через минуту мотор Рауля дивернуа мягко подкатил к его ступенькам. Доротея бросилась навстречу. «Не выходите, не выходите! Скажите только, арестован?» «Кто? Эстрейхер?» — спросил Рауля, бескураженный таким приемом. «Конечно. В тюрьме?» «Нет». «А где же?» «Бежал. Доротея схватилась за голову, бежал, какое несчастье, и про себя пробормотала. «Боже мой, зачем я не осталась в Робарее? Я бы этого не допустила!» Но жалобы мало помогали делу, а Доротея не любила тратить слов. Она взяла себя в руки и спросила Рауля, «Почему вы так долго задержались в гостях?» «Из-за эстрейхера». «Напрасно. После его побега вы должны были мчаться домой». «Зачем? Вы забыли о своем дедушке. Помните, я вас предупреждала?» Я написал ему и советовал быть осторожным. «А кроме того, я думаю, что вы сильно преувеличиваете опасность». «Как? У него медаль, за которой охотятся и стрейхер. И вы думаете, что это пустяки?» Рауль хотел выйти из автомобиля, но Доротея не дала ему открыть дверцы. «Нет-нет, поезжайте домой». Я не знаю, нужна ли эстрейхеру вторая медаль, но я чувствую, что борьба не кончена, и он непременно нападет на вашего деда. Я так уверена в этом, что решила перекочевать в ваши края и уже наметила себе маршрут. Ваше имение под Клессоном, до него 105 километров. Для фургона это восемь дней пути, а в автомобиле вы доедете сегодня. Ждите меня. Через неделю буду у вас. Тондоратей подействовал на Рауля. Он перестал спорить и снова сел за руль. «Может быть, вы и правы. Я должен был подумать об этом, тем более, что сегодня дедушка будет совершенно один». «Почему?» Вся прислуга отпросилась в деревню на свадьбу одного из лакеев. Доротея задрожала. «И Эстрейхер знает об этом?» «Очень может быть. Я рассказывал графине об этой свадьбе, и, кажется, в его присутствии». Когда он скрылся? Третьего дня? Значит, уже двое суток. И не договорила. Бросилась к фургону и тотчас выскочила с ручным саком и пальто. Я еду с вами. Пускайте же мотор. Контент подбежал к подножке. Береги фургон и детей, приказала ему Доротея. Немедленно запрягай. Не останавливайся нигде, даже ради представлений. Вот тебе карта. Красным карандашом отмечен маршрут. Видишь, вот Клесон и Мануар-Обют. Никуда не сворачивай и будь на месте через пять дней. Затрепетал заведенный мотор. Рауль вскочил и быстро сел за руль. Вдруг из фургона выбежал капитан и бросился к Доротее, со слезами протягивая к ней ручонки. Доротея подхватила его и посадила сзади на чемоданы. Сиди смирно. До свидания, Контен, Кастер и Полукс. «Не драться!» Зашелестели шины. На все это ушло не более минуты. Рауль был очень рад ехать со своей очаровательной кузиной. Дорогой она попросила его рассказать подробно обо всем, что случилось после ее отъезда. «Главное, что спасло Эстрейхера», — рассказывал Рауль, — «это рана, которую он натер себе, когда бился головой о железный край кровати. Он потерял очень много крови и сильно ослабел». Потом открылась лихорадка, жар, рана гноилась. Граф, как вы сами заметили, очень щепетилен ко всему, что касается фамильной чести. Узнав, что эстрейхер болен, он очень обрадовался и сказал с облегчением, «Это даст нам время поразмышлять. Разразится скандал, попадет в газеты. Не лучше ли для чести семьи избежать огласки?» Я спорил, возмущался и говорил, что надо моментально телефонировать в полицию. Но в конце концов я не мог распоряжаться в чужом доме, а граф все откладывал и колебался. К тому же Эстрейхер был так слаб, что торопиться было некуда. Неудобно, знаете, отправлять больного в тюрьму. — А что говорил Эстрейхер? — спросила Доротея. — Ничего. Да его и не допрашивали. — И ничего не говорил обо мне? Не пробовал меня чернить? — О нет. Он прекрасно разыгрывал больного, измученного сильным жаром. По моему настоянию Шаньи написал в Париж, прося навести справки об эстрейхере. Через три дня пришла телеграмма. Очень опасный субъект. Полиция его разыскивает. Подробности письмом. Получив телеграмму, Шаньи позвонил в полицию. Но когда явился бригадир, было поздно. Эстрейхер бежал через окно уборной, выходящее в сторону оврага. А что говорилось в письме? Убийственные подробности. Его зовут Антоном Эстрейхером. Он бывший морской офицер, исключенный из списка за кражу. Потом его судили за убийство, но оправдали по недостатку улик. В начале войны он дезертировал с фронта. За несколько дней до нашего приезда в Рабаре установили, что он воспользовался документами своего родственника, умершего несколько лет тому назад, и прокуратура отдала приказ об его задержании под именем Максима Эстрейхера. Как жаль, что его упустили. Профессиональный бандит. Взяли и не сумели удержать. Найдем его, не беспокойтесь. Найти-то найдем, да не было бы поздно. Рауль прибавил ходу. Они ехали быстро, почти не замедляя скорость в деревнях. Смеркалось, когда они доехали до Нанта. Здесь пришлось остановиться и запастись бензином. Через час будем дома, сказал Рауль. Доротея попросила его подробно описать усадьбу и все прилегающие к ней дороги, расположение комнат в доме, лестницы, входы. Она подробно интересовалась привычками и образом жизни дедушки Дивернуа, его возрастом, ему было 75 лет, и даже его собакой Голиафом, огромным догом, очень страшным на вид, но не способным защитить хозяина. Миновав Клесон, Рауль решил сделать крюк и заехать в деревню за кем-нибудь из прислуги, Но Доротея категорически запротестовала. «Чего же вы в конце концов боитесь?» Почти рассердился Рауль. «Всего. От истрейхера нечего ждать пощады. Мы не должны терять ни минуты». Автомобиль мягко свернул на проселочную дорогу. «Вот и мануар», — показал Рауль. «Видите освещенные окна?» Остановились у каменной стены усадьба. В стене были пробиты ворота. Рауль спрыгнул на землю и попробовал их отворить. Возле дома громко лаяла собака, заглушая шум мотора. По лаю Рауль понял, что это Голиаф и что он не в доме, а на дворе, возле террасы. «Ну что?» — нетерпеливо окликнула его Доротея. «Почему вы не отпираете?» «Тут что-то неладно. Ворота заперты на задвижку и на ключ, а замок с той стороны. «Разве их запирают иначе?» «Конечно». Ворота заперты кем-то чужим. И потом вы слышите, как заливается Голиаф? Ну? За углом есть другие ворота. А вдруг они тоже заперты? Придумаем что-нибудь другое. Доротея села к рулю, подвинула машину к стене немного вправо от ворот, нагромоздила на сиденье подушки, встала на них во весь рост и скомандовала. Монфакон! Мальчик понял, что нужно, и быстро вскарабкался на плечи Доротеи. Его ручонки едва достали до края стены. Доротея подсадила его, и он мигом очутился в верхом на стене. Рауль бросил ему веревку, мальчик завязал ее вокруг талии, и Доротея спустила его во двор. Он быстро шмыгнул к воротам, отодвинул задвижку, повернул ключ и впустил Рауля и Доротею. Доротея жестом подозвала Монфакона и тихо приказала ему «Обойти вокруг дома, и если увидишь где-нибудь лестницу, свали ее на землю». На террасе метался Голиаф, слаем и воем царапаясь в дверь, а из-за двери доносились стоны и шум борьбы. Чтобы напугать бандитов, Рауль выстрелил в воздух, отпер дверь своим ключом и быстро взбежал на лестницу. В вестибюле, слабо освещенном двумя свечками, лежал на полу дед Рауля и слабо стонал. Рауль бросился к нему, а Доротея схватила свечу и метнулась в соседнюю комнату. Комната была пуста. В открытом окне торчал конец приставленной лестницы. Доротея бросилась к окну и осторожно выглянула. «Тетя, я тут!» — отозвался из сада Монфакон. «Ты кого-нибудь видел?» «Да! Они выскочили из окна! Я не успел свалить лестницу!» «Ты рассмотрел их?» «Да, их было двое! Один незнакомый, а другой тот противный бородач!» «Дед Рауля не был ранен!» После следам борьбы было ясно, что Эстрейхер пробовал запугать старика и заставить показать медаль. На его шее были багрово-синие следы от пальцев. Еще минута, и его бы прикончили. Скоро вернулась со свадьбы прислуга. Рауль вызвал врача. Доктор осмотрел больного и заявил, что жизнь его в опасности, но сильно пострадали нервы. Старик действительно не отвечал на вопросы, даже как будто не слышал их что то невнятно бормотал и не узнавал окружающих и рауль понял что дедушка сошел с ума